Хас уронил в пол горящий взгляд и, больше не смея мне докучать, бесшумно отошел в сторону. «Так вы знакомы?» — несказанно удивился его величество, переводя озадаченный взгляд с него на меня, а потом на счастливо прижавшегося к моей ладони зверька. Я отодвинула его подальше, чтобы не, диск... не демаскировал, и кивнула. «Да, ваше величество, но это дело прошлое, Дело давнее и совсем уж неважное. Так столкнулись один раз на узкой дорожке. Вот и вышло небольшое недоразумение. Но раз у хаса хватило сообразительности, чтобы все осознать и принести извинения, то я, пожалуй, готов забыть тот нелепый случай. При условии, конечно, что он больше вс не вспомнит о той <coughs> особе, из-за которой у нас случились разногласия. О С пониманием усмехнулся монарх. «Значит, дело в женщине». «Разумеется, шершель афам, как говорят у меня на родине». Король усмехнулся шире. «Красивая хоть женщина?» «Да как сказать, кто-то, может, и получше найдет». «Да?» «Родан, а по тебе незаметно». Просто некоторое время назад господину Родену довелось пересечься с этой милой леди. Решила я дать подсказку неловко потупившемуся Хасу. Не то брякнет, как Фаис, какую-нибудь глупость, а мне потом расхлебывай. Так, мимолетнее знакомство, ни к чему не обязывающее. Просто нелепая встреча, во время которой этот благородный сэр допустил непростительную оплошность, из-за чего пришлось вмешаться уже мне и одному моему хорошему другу. В результате леди в возмущении покинула место ссоры. Мой друг неожиданно обрел новую цель в жизни. А господин Хас? Ну, видимо, ему со временем стало стыдно. Поэтому, видя его, неискреннее... видя его искреннее раскаяние, я готов передать его глубочайшие извинения и просить леди не держать зла в отношении этого человека. Полагаю, Эргара такой исход устроит? Хас торопливо поклонился. Безусловно. «А как хоть зовут эту таинственную леди?» Уже готовясь рассмеяться, поинтересовался король. «Кто та загадочная незнакомка, из-за которой родом последние полгода сам не свой?» «Ее зовут Гайде», — спокойно ответила я. И где-то далеко-далеко в горах тревожно забыл серый кот. «Господин Фантом!»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 и отдал честь так же, как и королю недавно. — Родан, тут же люди! Не позорь меня, дурак! Хас вздрогнул и поспешно выпрямился, воровато оглядевшись по сторонам. — Думаешь, я о себе на каждом углу кричу? — зашипела я, заметив, как со стороны резеров и близко расположенных к ним хасов в нашу сторону скользнуло несколько любопытных взглядов. — Блин, на виду же стоим! Шатер короля, как бельмо на глазу. И мы рядом, как два топля на плющихе. Да этот кретин меня едва не подставил. Еще бы на колено опустился, рыцарь, блин, белой розы. Тогда бы я вообще не знала, куда деваться. Думаешь, я просто так маску ношу? Да чтоб тебя с твоим любопытным зверем! Я сильно виноват перед вами. Да все, все, забыли! Я же сказал, что это в прошлом. Вы спасли мне жизнь. Тихо сказал он, не поднимая глаз, и я застонала громче. Почему-то, хотя могли этого не делать. Блин, Родан, если ты так и будешь мне выкать, я с тобой повешусь, и так уже косятся, а ты изображаешь тут не весь что. Не злюсь я уже, не злюсь, понял? Иначе у того, как кара, была бы славная закуска. То, что смолчал, тоже хорошо, хвалю. Ценю и благодарю за сдержанность, но чтоб больше не гугу, понял, даже королю. Здесь меня знают как фантома, до своих можно гай. А теперь все, сгинь с моих глаз, пока никто не увидел. Хас быстро кивнул и еще раз коротко поклонившись, спасибо, что хоть не до земли, в мгновение ока исчез, растворился, затерялся где-то среди белых платков. А я развернулась и, подметив круглые глаза Фаиса, который как раз вышел из шатра на пару с королем, поспешила исчезнуть в недрах оживленного лагеря. Потому что вовсе не хотела, чтобы его величество заинтересовался еще и этим. К тому же серые коты зачем-то голос подали. Надо бы проверить. А значит мой сон опять откладывается в безнадежно долгий ящик. «Так, вы все слышали?» — отрывисто спросила я, бихрем ворвавшись в свою палатку. Вернувшиеся чуть раньше, те неважно кивнули. — Еще бы не слышать! Вы так громко разговаривали! — А я этого хаса хорошо помню! — недобро улыбнулся мэйр. — Полируя неожиданно отросшие когти. — Очень хорошо! Особенно то, как он целился в тебя из арбалета. — Думаю, Ильин помнит. — Я внезапно... Я вздрогнула и внезапно похолодела. «Что? Лин? Кстати, а где он? Кто? Да Лин же! Он ведь наверняка с вами был. И наверняка... Ой, ой мама!» У меня вдруг что-то опустило в груди. «Думаю, Лин его тоже отлично помнит. Из зверька того. Ой-ой-ой!» Боюсь у Хаса крупной неприятности.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 Меня как ветром выдуло из палатки. Однако мэйр напрасно нагнетал обстановку и предвкушал битву века. В Лина я встретила, врезалась сразу за порогом и сперва даже не сообразила, что это именно он. Просто налетела на полном ходу, машинально ухватилась, сцапала, почему-то подумав о кахтаре толком не разобралась и, находясь на взводе, мощным ударом сбила с ног. «Гайды!» – растерянно спросил Шейри, лёжа с неестественно вывернутой головой. «Ты чего? Я сделал что-то не так?» Я вздрогнула и, резко придя в себя, отшатнулась. «О боже, ты здесь!» «А где ещё?» – совсем растерялся Лин. «Гайды, ты что, тебе плохо?»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 Давясь от смеха, прокомментировал вышедший на улицу мэйр. Лок только сдавленно хрюкнул. и «Еще как! Ну ты гай гайдаешь! Чтоб на полном ходу! И Лин совсем не успел среагировать! хи подтвердил его слова мэйр, тихо сползая по косяку. Тени тоже бессовестно смеялись, правда, про себя и очень скрытно, стараясь не накалять обстановку и только посверкивая из-под масок веселыми до отвращения глазами. А когда я медленно поднялась и принялась выразительно закатывать рукава, первыми мудро отступили в сторону. Знали негодяи, что некоторые шутки я понимаю плохо. «Гай, ты чего?» – внезапно обеспокоился Мирре, почуяв мое недоброе настроение. «Э-э-э, не надо, не надо, я же пошутил, честно!»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 Сейчас я тебя буду медленно убивать. Мэйр, резко переменившись в лице, поспешил отпрыгнуть в сторону и шарахнулся за палатку. "Гай, стой, стой, я же не со зла. Ты ты ты что, шутку не понимаешь?" "Ас, скажи ему." "Не понимает", послушно отозвался Красный, мудро сохраняя дистанцию. "Иногда, когда шутка становится слишком скользкой, Я зловеще улыбнулась. «Именно, брат! Вот поэтому я сейчас лишу вас одного фантома. Причем лишу самым страшным, самым некрасивым и самым кровавым способом. Знаки сделали меня не слишком покладистым существом. Порой совсем себя не контролирую. Коты вчера испугались. Лин почувствовал позже. А теперь... «Прощай, мэйр! Кажется, ты зашел слишком далеко!» У оборотня аж лицо перекосилось, когда я потащила из ножен меч. «Гай, Гай, Гай, не надо! Слушай, ну извини! Я же не хотел! Прости! Прости, слышишь?» «Простить?» – прошипела я, злобно сверкая глазами. «Да, я я больше не буду!»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 Донесся снаружи возмущенный голос Мэйр. «Точно!» — соизволил усмехнуться Ас. «Иногда у Гая бывает настроение до таких вот скверных шуток». «Да, хорошая была шутка!» — возмутившись, крикнула я изнутри. «Чего ты врешь? С Мэйра портрет, портрет можно было писать!» «Гай!» — рявкнул Мире, вихрем влетая внутрь и впиваясь в меня гневно пожелтевшими глазами. да как ты